Эхо. Ревёт ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рог, гремит ли гром, поёт ли дева за холмом? На всякий звук свой отклик в воздухе пустом. Родишь ты вдруг, ты в нём лишь грохот угромов и глас у бури и волв, и крик у сельских пастухов, и шлёшь ответ Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт,